Глава 36. шестая. Все тайное становится явным. Нейхас. Смотрел в глаза друга, ставшего мне братом, и не мог вникнуть в суть его слов. Разум был затуманен, я безумно хотел вернуться к незавершенному делу, но, видимо, не судьба. «Чего?» — рыкнул я, сдерживаясь от грязной брани в присутствии сестры и Хейвен, которые находились по разной от меня стороны. «Глухой, что ли?» Виновато буркнул Шан, смещая глаза за мою спину, и в этот момент я злобно прищурился, не желая, чтобы демон глядел на мою истинную. Если в ближайшее время я не закреплю связь, то либо кого-то прибью, либо точно свихнусь. Другого не дано. «А тебе трудно еще раз повторить?» — прошепел я. Ней шагнула вперёд Даяна. «Просим нас простить, что отвлекли, но без тебя никак нельзя» смотрел в глаза сестры и внушал себе успокоиться. «Тени короля нашли Мойру», — продолжила она. «Но так пусть кинут ее в клетку, а потом зажарят на центральной площади у всех на виду», — вспылил я. Не все так просто, — качнула ягодка головой. Я не хотел вникать в суть разговора. Мне сейчас требовалось совершенно другое и уж явно не черноволосая дрянь по имени Мойра. Договорите вы уже!» Вымоченно взлохматил волосы, понимая, что не получится сейчас вернуться к желанному. Тени нашли девушку без магии, начал Шан. Ну и. хмыкнул я, чувствуя, как Хейвен подошла сзади. Но мы сомневаемся, что это она, закончила за шантара Даяна. Но вы же знаете, как она выглядит, и я-то вам зачем? Развел руками в стороны. «Тело сожжено, брат», — ответила ягодка. «Невозможно опознать, понимаешь?» «Не понял», — хлопнул я ресницами. «Удалось выяснить, что погибшая не владела магией, но в нашем мире нет тех, у кого не имеется хоть маломальского резерва, только Мойра». Поджала губы сестрица. Поэтому задействованные в ее поисках решили, что это она. «Так, а вас что смущает?» Я пожал плечами, действительно не понимая беспокойства, или мой мозг, не до конца отошедший от дикого возбуждения, не желал воспринимать слова правильно. Но не могла эта дрянь так легко сдохнуть, — выпалила сестра. Я тоже так считаю, — кивнул Шантар, складывая руки на груди. Давайте разбираться, — послышался голос Хейвен, и она толкнула меня бедром, заставляя отодвинуться от входной двери. Проходите. А может, мы все быстренько обговорим и. От срого взгляда ведьмочки, я прикусил язык, недовольно сопя. Вот прямо срочно надо было ломиться сюда, да? шикнул я на шана, когда он проходил мимо меня. Я все слышу, произнесла Хейвен. Я тебе еще припомню, пообещал другу, на лице у которого проскользнула хитрая улыбка. Что мы имеем? начала Даяна, усаживаясь в кресло. Подозрительно обгорелое тело молодой девушки, у которой не обнаружилось магического резерва. Очевидность сама по себе напрашивается, но я пребываю в сомнениях. И вы пришли именно сейчас, чтобы этими сомнениями поделиться со мной, да? Никак не мог я угомониться. Нет, таким же тоном ответил мне Шантар. У тебя была связь с... Кашлянул он, поглядывая на молчаливую Хейвен. Смойрой, Вот мы и подумали, что ты сможешь определить как-нибудь. Глядя на Шантара, я никак не мог понять, он специально это все говорит или просто решил поиздеваться?» «Сразу хочу сказать, что я без какого-либо умысла». Поднял он вверх указательный палец. «А то по твоему лицу уже все вижу. Ты меня мысленно убил, расчленил и скормил уличным псам». «Примерно так и есть». Кивнул я, боясь смотреть на Хейвен, ведь какой девушке понравится, когда при ней упоминают, что ее мужчина делил с кем-то там ложе? Не спорю, у меня нестандартный случай, меня пленили. Но то, что я ее её... имел, не отменяло самого факта. Ты не подумай ничего плохого, брат. Сестра, как всегда, начала заступаться за своего кореглазого демона. Но только ты можешь определить. Да каким образом, возмутился я. Меня с ней ничего не связывает. Я ее ненавижу. Связь распалась, чему я несказанно рад. Фальшивая метка истинности исчезла. Чем я могу помочь? Может, при взгляде на тело ты сможешь почувствовать, что это она? Осторожно начала Даяна, зная, что на нее я голос не осмелюсь повысить. — Вот вы, конечно, — злился я. — Идем. Не оглядываясь на Хейвен, потому что было стыдно смотреть ей в глаза, я качнул головой в сторону двери, и Шан безоговорочно последовал за мной. «Полчаса», — шипел я, шагая по коридору. «Не могли подождать полчаса, да хотя бы двадцать минут». «Ну чего ты?» — буркнул Шантар. «Успеется еще». «Ты!» — резко обернулся, вперев свирепый взгляд на друга. «Вот лучше помолчи, понял?» «Понял», — миролюбиво кивнул он, наблюдая меня не в самом лучшем расположении духа. И «Я тебе еще припомню. Рычал готовый разорвать кого-нибудь. Открывай портал. Чего время тянешь? Еще и Прихейвен просвей с этой тварью ляпнул». «А то она не в курсе», — хмыкнул Шан. «В курсе?» — злобно процедил сквозь зубы я. «Но ты считаешь ей приятно слышать, что я с кем-то там спал?» «Нервишки бы тебя подлечить!» — сделал заключение демон. «Вот метка появится, и тогда мои нервы придут в норму. Портал открывай, говорю». Шантар не стал спорить и пререкаться. Он махнул рукой, и я незамедлительно шагнул в открывающееся пространство. «Лорды!» — к нам спешил слегка сидеющий демон, отдавший не одну сотню лет служению в отряде «Королевских теней». «Благодарю за оперативность. Нам бы поскорее разобраться уже с этим темным делом. Прошу следовать за мной». Спустя несколько минут я стоял перед обожжённым телом непонятно кого и вглядывался в обуглившиеся кости. «Ну?» В который раз спрашивал Шантар, как и я, чувствуя себя неуютно. «От твоего десятого за минуту «ну» я быстрее не сосредоточусь», шикнул на него. Не знаю, на что сестра рассчитывала: я не мог ничего уловить. Тело как тело, сожжено сильно. Того, гляди, кости пеплом осыпятся. Ничего! Передернул я плечами. Я не чувствую ничего. Жаль, донеслось от шантара. Тогда придется отталкиваться от того, что имеем. Последующие полчаса мы слушали, как обнаружилось тело как его проверяли на внутренний магический резерв и тому подобное. Все собранные сведения говорили о том, что перед нами труп Мойры. «Тогда получается, что ваша беглянка уже наказана», — произнес теневик. «Будем надеяться, что именно так оно и есть», — ответил я. «В портал шагал уже не таким взвинченным. Меня ждала Хэвен. Ведь ждала же!» Стоило выйти в коридоре особняка, как слух уловил заразительный женский хохот. И мы с Шаном переглянулись, направляясь на звуки. «О, а вот и Нейхас с Шантаром!» — воскликнула девушка, которая спасла мою жизнь в прямом смысле этого слова. «Астлес!» — улыбнулся я. «Рад тебя видеть!» И «Я тут познакомилась с твоей истинной!» — хитро улыбнулась она. «Очаровательная девушка, скажу я тебе!» «Ты не злишься?» — прищурился я, — Ведь Даяна должна была уже сказать об аудиенции с королем. А чего мне злиться? хмыкнула она. Подумаешь, сил много потеряла. Так ничего, восстановилась уже. Зато дело доброе сделала. Ну. протянул я, ловя на себе насмешливый взгляд сестры, который отчетливо говорил: Выпутывайся, сам, братец. Так, настражилась Астлес. Ты что-то хочешь мне сказать? Я ведь права? И это что-то мне не понравится. Скорее всего, да. Прочистил горло, наблюдая, как Шантар трусливо отошел к Даяне, оставляя меня одного на растерзание девушки. Ну, говори. Угрожающе потребовала Астлес. Хотя можешь не говорить. Ты кому-то ляпнул о моем даре, так? Да, буркнул я. Ты... ты... Захлебнулась воздухом полудемоница ты спятил?» «Ну а что мне оставалось делать? Он хотел взять в жены Хейвен. Выпалила я только потом, понимая, что проболтался, а ведь не хотел говорить. «Дурак. Нет, самый настоящий кретин». «Чего?» — вскочила на ноги моя истинная. «Кто?» «Та-да-дам!» — торжественно так пропел Шантар, и я еще раз для себя решил, что точно прикопаю его где-нибудь». Ответ для двух очаровательных дам. И это его величество Сантариус Тишар. «Нет», — выдохнула Астлис. «Так значит, мне не померещилось», — воскликнула Хейвен. «Шантар, ты идиот», — рявкнул я. «А давайте уже поужинаем, а?» — с мольбой произнесла Даяна. «Я так есть хочу» все дружно обернулись на мою сестру которая скромно притихла виновато улыбаясь правда кушать хочется кивнула она богини тьмы дай мне дожить до знаменательного момента и не выпустить душу из тела раньше времени закатил я глаза